«Вирджиния. Наша совместная жизнь с Александром началась с того дня, когда он сделал мне предложение. Романтики, правда, не было никакой. Будущий муж просто сказал, «Джинни, как насчёт этого? Ну, ты знаешь чего?» «Насчёт чего?» Решающий момент случился в его лондонской квартире. Мы как раз собирали вещи для первой моей поездки в Лейк-Холл. Сумка моя была набита доверху с самой разнообразной одеждой. Я жаждала произвести благоприятное впечатление. Александр запрыгнул на свою сторону кровати. Встречались мы уже несколько месяцев, и не было такого дня, чтобы я от него устала. Любили мы друг друга безумно. «Выйдешь за меня?» — расшифровал он. «С какой-то стати!» — довольно легкомысленно откликнулась я. Кто его знает? Вдруг шутит. Он прополз на коленях через всю кровать, отпихнув по пути мою сумку, и тщательно сложенная одежда выпала на пол. Будущий муж улыбался во весь рот. Он никогда и ничего не делал в полсилы. Точно шутит. Я вздохнула с облегчением, хотя в глубине души ощутила жестокое разочарование. Александр запустил руку в задний к а р м а н и на свет появилась маленькая коробочка. Положив её между нами, он откинул крышку. Внутри, уютно устроившись на подкладке из тёмно-зелёного шёлка, лежало платиновое колечко с большим бриллиантом. «Кольцо бабушки», — пояснил будущий муж. «Она взяла с меня клятву преподнести его только той девушке». которую я полюблю всем сердцем. Даже не могу сказать, насколько глубоко я пережила тот миг. Смотрела на кольцо и боялась его коснуться. Наконец, Александр извлёк его из коробочки и надел на мой дрожащий палец. Подошло оно идеально. «Выйдешь за меня», — повторил он, И на этот раз сомневаться не приходилось. Александр был предельно серьёзен. «Да», — выдохнула я, — «только не причиняй мне боли. Я ведь знаю, ты на это способен». Он долго смотрел мне в глаза. «Знаешь, почему я выбрал именно тебя? Ты далеко не лёгкая добыча». Лишь на полпути к у и л д ж е р у Александр обрёл свою обычную лёгкость. «Надеюсь, маменька не разведёт нас по разным комнатам. Всё же мы обручены». «Так вот почему ты сделал предложение». «Разумеется, Джинни». Так и получилось, что впервые я посетила Лейк-Холл, будучи обручена с лордом Александром Холтом. Только приехав, осознала, что когда-нибудь... «Этот дом станет моим». Дождь лил во всю м о щ ь дворники на ветровом стекле не справлялись с потоками воды. Что я почувствовала, подъезжая к фамильному дворцу Холтов? н И какого сравнения с тем домом, в котором я выросла? Моё детство прошло под Дартмуром, в небольшом симпатичном коттедже с любовно выбеленными хозяйственными постройками. Пурпурный вереск, необъятный горизонт, книги и милый беспорядок в каждой комнате. Лейк Холл заставил меня оробеть, внушив «Положение обязывает». Я быстро поняла, что с былой свободой придётся попрощаться, и засомневалась, под силу ли мне стать будущей леди х о л л Александр меня успокаивал. «Не переживай». Приспособишься, даже заметить не успеешь. Наверное, так оно и вышло. Пока жива, никто этот дом у меня не отнимет. Женщина, называющая себя Ханной, осваивается в моём доме. Разговаривает точь-в-точь, точь, как наша бывшая няня. Суетится, помогая р у б и облачиться в школьную форму, кормит её завтраком, проверяет ранец... Знакомые до боли интонации. о т л и ч и е тоже есть. Дочь смотрела на Ханну, словно на божество, а вот внучка ведёт себя иначе. Например, Ханна спрашивает, что желаем на завтрак, яйца или мёсли? Руби отвечает, кашу. Внучка обходится без спасибо и пожалуйста, говорит угрюма. Всё время, пока Ханна в доме, Руби не выходит из этого образа. Насколько я слышу их разговоры, а с лестницы слышно очень хорошо, в Лейк-Холле весьма необычная акустика. В голосе внучки напрочь отсутствуют весёлые нотки. По утрам каждый раз стою у окна комнаты Джослин, когда они направляются в школу. Руби мрачно волочит ранец по гравию подъездной дорожки, пока Ханна не потребует закинуть его на спину. Как только няня садится в машину... Моя внучка бросает ранец и опрометью несётся к каменному забору вокруг сада. Забирается наверх, словно горная козочка, и, раскинув руки, идёт по гребню. Ханна выбирается из машины, её лицо мрачнее тучи. Отчитывает малышку. Та бросает на неё презрительный взгляд и доходит до места, где стена, прогибаясь вниз, даёт возможность спрыгнуть. Там Руби ставит ногу на удобный выступ и соскакивает вниз. Благополучно приземляется, отряхивает руки, затем поднимает ранец и с торжествующим видом залезает на заднее с и д е н ь е машины. Девочка моя, не дай им себя сломать. Вряд ли Руби нравится эта женщина. А вдруг она, в отличие от своей матери, чувствует беду. У некоторых детей очень развита интуиция. Проходит час после их отъезда, и я слышу шум колес, приближающегося к дому автомобиля. Открывается и захлопывается дверца. Я спешу к окну, кто приехал. Во дворе стоит маленькая машинка Ханны. Ее не должно быть в доме, пока нет Руби. Такой договоренности у них с Джослин не было. Спускаюсь вниз, хотя мне все еще не очень-то легко передвигаться, то и дело кружится голова. Застаю Ханну в кабинете Александра и с удовольствием думаю, что мое внезапное появление ее напугало. «О, леди Холт», — ахает она, — «разве вам не следует соблюдать постельный режим? По-моему, у вас озноб». «У меня...» Первый раз есть возможность рассмотреть её поближе. Её глаза, её форма лица. Точно ли это Ханна? Трудно судить. Прошло тридцать лет, и все мы изменились до неузнаваемости. Что вы здесь делаете? Что у вас в руке? Покажите! Что показать? А это валялось на полу? Она разжимает ладонь, в которой лежит серебряный нож для вскрытия конвертов. «Кстати, мой подарок Александру». «Это вещь моего мужа. Положите её на место». «Эта вещь принадлежала Александру 10 лет назад», — огрызается Ханна. «Прекрасно её помню. Кто-то бросил ножик на пол и забыл убрать. Наверняка Руби, вам не кажется?» «Вижу, ваша внучка — беспечный ребенок. Представляете, если бы на этой штуке кто-нибудь оступился?» Она с преувеличенной осторожностью кладет инструмент на стол. «Вам запрещено заходить в эту комнату без особого разрешения. Вас вообще не должно быть в доме, пока Руби в школе. А вам не следует разговаривать со мной в подобном тоне. Прошу прощения!» «Вы меня прекрасно слышали!» Она специально толкает меня, выходя из комнаты, и я, пытаясь удержать равновесие, хватаюсь рукой за п р и т о л о к у Стараюсь сохранять спокойствие, хотя пульс от возмущения зашкаливает. Придерживаясь за мебель, осторожно возвращаюсь к креслу Александра и падаю в него без сил. так Игра началась. События развиваются быстрее, чем я предполагала, и преимущества перед противником у меня нет. Она в моем доме. Дает понять, что представляет для меня опасность, а я все еще не могу определиться, точно ли это наша бывшая няня. Задумываюсь о результатах своих вчерашних поисков в интернете. «Оказывается, человек, брошенный в воду в бессознательном состоянии, может прийти в себя от холода, хотя шансы на выживание исчезающе малы. И всё же ты можешь стать одним счастливчиком из сотни. Собственно, в рулетку и в карты примерно подобные шансы ловит. Вроде бы я проверила её пульс, когда она лежала на лестнице. Неужели в горячке ошиблась?» «Неужели я н е была жива, когда я сбросила её тело в воду?» В ту ночь, когда погибла Ханна, или мне казалось, что она погибла, я вернулась в мезонин сразу после того, как наши гости разошлись по домам, а кое-кто — по нашим комнатам. Тщательно собрала её личные вещи, пока в спальне не осталось и намёка на то, что здесь кто-то жил». заправила её постель, отогнув, как в больнице, уголок одеяла. В стиле покойной няни. Александр выпал в осадок, дрожал и плакал, дочь спала рядом в наркотическом забытье, а Мила и д ж а й л с в пьяном самозабвении занимались любовью в отведённой им гостевой спальне на первом этаже. До сна мне ещё далеко. Через некоторое время, когда всё успокоилось... Мы с мужем перетащили труп из угольного бункера в лодочный ангар. Причём Александр едва не уронил тело в воду. «Осторожнее!» — прошипела я. Мне показалось, что она шевельнулась. Кто шевельнулся? Как она могла шевельнуться? Возможно, муж был прав. Возможно. Что, если она всё-таки была жива? Значит, выкрутилась под водой из одеяла и доплыла до островка? Ведь он не так уж далеко от того места, где я ее сбросила. С другой стороны, связали мы ее крепко, да и сбросили у острова, потому что там глубже всего. Неужели Ханна выплыла и затаилась между кривых корней единственного дерева на острове? Ждала там, дрожа от холода, пока мы не доберемся до берега. «Если всё было именно так, значит, Ханна сделана из куда более прочного материала, чем мне п р е д с т а в л я л о с ь Если, конечно, это она. Продолжаю сидеть в кресле покойного мужа, пока не хлопнет входная дверь. Ушла. Интересно». Чем она занималась, пока я не могла заставить себя выйти из кабинета? Поднимаюсь наверх. Господи, какая жуткая у нас лестница. Падаю в спасительную кровать и принимаю две таблетки парацетамола, едва сдерживаясь, чтобы не проглотить что-нибудь более эффективное. Ведь рецептурные препараты так и лежат на моём ночном столике. Возможно, мне будет на руку, если Джослин и Ханна, или кто она там на самом деле, решат, что я постоянно пребываю в полусне от сильнодействующих лекарств. Достаю из коробочки несколько пилюль. Если им вздумается проверить, пусть думают, что я все еще глушу себя обезболивающими. Пытаюсь растереть пилюли в пыль, чтобы никто ничего не заподозрил. Ничего не получается. ч ё р т о ф о р т р и т Мне даже из упаковки выковырнуть их было непросто. Ладно, придвигаю к себе коробку с салфетками и прячу лекарства на самое дно. Пусть не верят, что я способна сопротивляться. А сопротивляться я должна. К вечеру более или менее прихожу в себя и звоню Антеа, пытаясь убедить её вернуться. Если получится, экономка станет своеобразным буфером между мной и Ханной, а ещё свидетелем того, что может случиться в моём доме. «Антеа, если вам ещё нужна работа, место экономки мы никому пока не предлагаем. Очень вас ценим». Я прекрасно к вам отношусь. Надеюсь, вы об этом знаете. Спасибо, леди Холт, но я уже приняла решение. Наверное, что не делается всё к лучшему, особенно когда подумаешь, что происходит в холле. Скорее всего, я всё равно ушла бы через пару-тройку лет. Сожалею, что поставила вас в затруднительное положение. Надеюсь, вас заставили уволиться не эти глупые сплетни о найденном в озере трупе. «Сплетни они и есть, сплетни!» «Нет, нет, что вы!» «Неужели мне нечем вас соблазнить?» «Мне очень жаль». «Ну что же, передавайте мои наилучшие пожелания вашему супругу и матери. Если когда-нибудь захотите вернуться, мои двери открыты». «С тяжёлым сердцем кладу трубку». Найти хорошую помощницу задача непростая, а Антеа в этом смысле была идеальна. Обречённо думаю, что всё-таки череп в озере наверняка повлиял на её решение. А ведь дело исключительно семейное, и очень неприятно, что оно подрывает нашу репутацию в деревне. «Джослин!» — кричу я. В ответ ни звука. С тех пор, как ушла а н т а никого не дозовёшься. Звони, не звони, никто не придёт. А если я упаду с лестницы? Услышит ли в доме звук падения тела? Придёт ли на помощь Ханна, даже если услышит? Сильно сомневаюсь. Медленно и осторожно спускаюсь на первый этаж». Дочь сидит в голубом зале со своим ноутбуком. «Не хмурься, когда смотришь в экран, заработаешь морщины», — предупреждаю я. Она даже не поднимает глаз. «Остаюсь на ногах. Если присяду, то без посторонней помощи уже не встану. Не хочу подобных унижений». «Не могла бы ты кое-что для меня сделать?» «Хочу вручить Анте на память подарочную корзинку от Фортнум. Тебе несложно будет заказать её на сайте? Выбери поинтереснее. Мне сдаётся, что её супруг любит пироги с дичью. Посмотри что-нибудь в этом роде. Только чтобы среди набора лакомств было не слишком много джема. Анте прекрасно готовит его сама». По-моему, слишком поздно её задабривать, да ещё такими мелкими подачками. Джослин закрывает ноутбук и зевает. Какие у неё мешки под глазами. Отлично. Тогда попробую сама. Просто решила, что ты захочешь сделать совместный подарок. Хорошо займусь, вздыхает дочь. Только мне нужен номер твоей банковской карты. На моей... «Денег на корзинку от Фортнум не хватит. Ты знаешь, где она лежит». «Не могу долго стоять. Начинает болеть спина». «Как сегодня Руби?» «У неё всё в порядке. Ханна просто подарок небес». «Она нравится Руби?» «Разумеется». «У тебя какие-то сомнения?» «Ханна сегодня вернулась в Лейк-Холл после того, как отвела ребёнка в школу. Я в курсе». Она решила приготовить что-нибудь вкусненькое малышке к чаю. Я бы предпочла, чтобы меня в этих случаях предупреждали. Не хочу, чтобы она болталась здесь, пока Руби на уроках. К тому же далеко не уверена, что Ханна ей нравится. Руби прекрасно с ней ладит. И вообще это не твоя забота. Кстати, на всякий случай... «Ханна договорилась об испытательном сроке с одной претенденткой на место экономки. Приведёт её в мой выходной так, что я смогу оценить её способности». «Ханне не следует вмешиваться в наши дела. Не она нанимает персонал. Возмутительно, как много она себе позволяет». «Она предложила. Я согласилась. А кто ещё этим займётся?» «У тебя пока по большей части постельный режим. Собственно, считай, что нам повезло. Хоть кто-то изъявил желание у нас работать в подобной ситуации». «Почему никто из вас даже не подумал посоветоваться со мной? В конце концов, это мой дом!» «Ты плохо себя чувствовала. Уж на решение о найме я как-нибудь сподоблюсь». «Ты даже Фортнум сама позвонить не в состоянии. Не ехидничай!» Что есть, то и говорю. Если меня считают настолько бесполезной в собственном доме, и вправду пойду и лягу в постель. Похоже, недалек тот день, когда ты станешь воспринимать меня как обузу. Не говори глупости. Это не глупости, Джослин. Ханна не имеет права нанимать персонал в мой дом. Я этого не допущу. Я уже не могу пойти на попятный... Однако на будущее запрещу ей принимать подобные решения без твоего совета. Договорились?» «Я киваю. Уже что-то». «Немедля, больше ни минуты, выхожу из комнаты. Общество Джослин мне сегодня радостных эмоций не доставляет. Все возвращается. Снова они с Ханной против меня. «Подожди». «Помнишь старый снимок, где я стою в нашем доме в Белгравии на фоне Ванитас?» «Не припоминаю». «Где у нас фотоальбомы?» «Мне бы не хотелось, чтобы дочь рылась в семейных фотографиях. В памяти у Джослин есть кое-какие пробелы, и нельзя допустить, чтобы она их заполнила. Как только они с Руби переехали из Калифорнии, я убрала альбомы на самую верхнюю полку». Следовало вообще от них избавиться после того, как в озере обнаружили останки. Проще всего было солгать, что фотографии погибли в том же наводнении, что и каталог. Однако у меня не хватило бы сил вытащить всю эту кипу из голубого зала, а затем ещё и припрятать. «Я не помню. Ты не знаешь, где лежат наши семейные фотоальбомы?» «Любые мои слова...» Дочь немедленно воспринимает как лишнее доказательство того, что мне нет до неё никакого дела, да и не было никогда. «Нет, не знаю». Джослин трёт уставшие глаза. «Могу я тебя попросить об одолжении?» — вздыхает она. «Я хотела бы тотчас лечь в постель. Это важно, иначе я не спрашивала бы». «Мне нужна помощь Ханны, однако я не могу позволить себе долго оплачивать её услуги. Не могла бы ты дать мне взаймы немного денег, чтобы покрыть эти расходы? Я всё верну после того, как начну зарабатывать». «Я вполне могу сама присматривать заруби». «Нет, не можешь. Не будем возвращаться к этому разговору». «Через несколько дней я приду в себя, и мы сможем отказаться от услуг Ханны». Я приняла решение полностью взять на себя уход за внучкой. Этого не будет. Почему же? По многим причинам. Неужели я должна напоминать о том, что случилось на днях? Знаешь, что дети в школе дразнят Руби по поводу черепа? Знаешь, что они обзывают ее спесивой аристократкой? Ничего подобного не случилось бы. Отправь ты ее в школу, которую я предлагала. С удовольствием оплатила бы ее учебу в элитном заведении. Не хочу снова это выслушивать. «Джослин, мне надо срочно прилечь». «Ну почему ты каждый раз отказываешь мне в помощи?» Иногда она прижимает меня к стене. Однако я не сдамся. Пусть лучше злится на мать. Я не желаю, чтобы Джослин узнала правду». Вот так и развиваются наши отношения с той самой в е ч е р и н к и случившейся больше тридцати лет назад. На Ханну я не дам ни пенса и больше не собираюсь обсуждать этот вопрос, тем более, что ты позволяешь себе повышать голос. У меня ужасно разболелась голова. Пойду лягу и не надо мне помогать, доберусь сама. Втайне надеюсь, что дочь не послушается и все же меня проводит. проследит, как я взбираюсь по лестнице. Но та даже не делает попытки встать из кресла. На следующий день боль немного отступает. Спускаюсь на первый этаж ближе к обеду, однако от Ханны нигде не скроешься. Руби возвращается из школы, и я прошу её немного со мной посидеть, почитать вместе. Ханна против — и лицо внучки становится мрачнее тучи. Перемещаюсь в кабинет Александра, где нажимаю дрожащим пальцем кнопку на плеере. Не трогала его с тех пор, как не стала мужа, так что сейчас наверняка заиграет музыка, которую он слушал незадолго до смерти. Погружаюсь в кресло и замираю, ощутив продавленное его телом мягкое углубление. Скрипки и духовые инструменты создают ощущение плеска волны, набегающей на каменистый берег в сиянии солнечного дня. Звук мягко поднимается ввысь и обрушивается на слушателя пронзительной, полной жизни мелодии. Знаю, что дальше вступит голос, по поводу которого мы не раз перешучивались. «Голос ангела», — говорил Александр. «И кто из нас ангел? Я или твоя пассия?» — спрашивала я, имея в виду певицу. Муж собрал все её записи. Не счесть, сколько раз я его заставала сидящим в этом кресле с включённым плеером. Чем старше мы становились, тем больше он слушал свою любимую исполнительницу. Для Александра погружение в музыку стало... маленьким и очень личным удовольствием. Впрочем, далеко не единственным. Надо сказать, что за пару месяцев до смерти он пригласил меня составить ему компанию. Дождавшись, когда стихнут последние такты арии, он нарушил тишину неожиданным вопросом. «Её тело было тяжёлым?» У меня тогда сбилось дыхание, затряслись руки, и Александр сжал их так, что из глаз брызнули слезы. Не от боли, нет, от его доброты. «Конечно, да ты и сам знаешь», — ответила я. О, с какой ненавистью я вспоминала, как ее голова интимно упала на грудь моего мужа, пока мы волочили тело с третьего этажа. Почему бы нам было не протащить его по лестнице за ноги, чтобы голова колотилась о каждую ступеньку? Я хотел спросить, как тебе удалось выбросить её труп из лодки? Значит, каждый раз, когда ты сидишь в кабинете, у тебя возникает этот ужасный вопрос? Чёрт возьми, надеюсь, что это не так. Было непросто. Я была не готова к этому разговору. Рассказать, как тянула, тащила, переваливала через борт, потея и ругаясь сквозь стиснутые зубы. Столько лет держала всё в себе и до сих пор не могла об этом говорить. Старалась всё сделать так, чтобы избежать даже малейшего всплеска. «Не м удалось, ведь я была молода и сильна», сегодня наверняка потерпела бы неудачу. Я сидела, ломая пальцы в старческих пятнах, такие ловкие и гибкие три десятка лет назад. Увы, те времена прошли. «Я должен был тебе помочь», — пробормотал муж, отводя глаза в сторону. Когда-то его взгляд стал одним из серьёзных аргументов — заставивших меня жить его жизнью. Однако с годами он утратил силу. Каждый раз, когда я брала на себя роль спасителя, его притяжение ослабевало. «Не по моей вине», — мысленно добавляла я. «Раз за разом я вытаскивала нас из трясины, в которую мы погружались, потому что сам Александр выплыть был не в состоянии». Могу себе представить, как страдала его мужская гордость. Гордость холтов, которую он впитал с молоком матери. Лорд не должен полагаться на женщину. Холтов поколениями учили верить в собственные силы. Именно эти семейные ценности заставляли мужа забывать обо мне, искать более лёгкую и покорную добычу. Мягких покладистых самок — невинно хлопающих ресницами. Некоторым мужчинам требуется женщина, в которой словно в зеркале будут отражаться его достоинства. Если же оно преуменьшает величие хозяина, он будет искать другое. Ведь зеркало с дефектом не способно льстить. Прекрасно понимаю, почему Александр так любил эту певицу. Её голос... Неземная субстанция, предлагающая чистоту отражения без всяких усилий с его стороны. Её голос очищал разум мужа, унося его в дальние дали. Я глубоко вздыхаю. За окном поднимается ветер, и по поверхности озера пробегает рябь. Музыка неожиданно стихает... Словно на горло любимой певицы Александра набросили удавку именно в тот миг, когда она взяла высокую ноту. Кто заставил её замолчать? Открываю глаза. Напротив меня сидит Ханна. Я принимаю безмятежный вид. Пусть не думает, что я нервничала или просчитывала какие-то варианты. Бросаю взгляд на пожарный щит. Будь я сильна, как прежде, будь уверена, что сидящая передо мной женщина и вправду Ханна не устояла бы перед искушением дотянуться до топорика и положить конец глупому фарсу. «Итак, ситуация довольно проста», — начинает она. «Александр выплачивал мне каждые полгода определенную сумму с тех пор, как я...» Если так можно выразиться, покинула ваш дом. Сижу с бесстрастным лицом. Моё удивление лишь сыграет ей на руку. Александр знал, что Ханна выжила и не проронил ни слова? Не верю. Почему он сохранил это в тайне? Не сказал ни мне, ни Джослин». «Возможно, муж был куда более хладнокровным игроком, чем я считала. Стало быть, в могилу он унёс гораздо больше б о л е е чем мне представлялось». Ханна говорит небрежно, словно мы обсуждаем погоду. «Мне будет приятно, если наше соглашение не прервётся. Однако вам следует понимать, что моё молчание станет дороже». Разумеется, плата за него не ограничится вознаграждением за услуги няни, которая предложила мне ваша дочь. Также за вами остаётся долг за те месяцы, что Александра нет в живых». Она называет две цифры — сумму долга и платёж, который намерена получать ежемесячно. Это баснословные деньги, но глупо было ожидать иного — Я подавляю желание схватить ее за руку, убедиться в том, что передо мной действительно живая Ханна. Сидит она достаточно близко от меня, так что без проблем можно вонзить ногти в ее запястье. С трудом сдержавшись, складываю руки на коленях, словно позируя для портрета, и киваю. Пусть считает, что я ее внимательно слушаю, и, возможно... «Даже соглашаюсь с нереальными запросами. Сейчас лучше не спорить, а что делать дальше, решу потом». «Не уверена, что слышала ваш ответ», — раздраженно кривит губы Ханна и наклоняется ко мне. «Да, да, хорошо», — с опаской отвечаю я. «Ну и прекрасно». Она вновь откидывается на спинку кресла. Однако не кажется ли вам, что ваше молчание уже оплачено с лихвой? Попытка не пытка. И в какой же именно сумму вы его цените? Улыбается Ханна. Полагаю, что вы уйдете из нашего дома, получив обещанный платеж. Бросаю взгляд в окно. Скворцы, сорвавшись с кроны дуба, рассыпаются черными точками по серовато-голубому небу. Стайка вытворяет в воздухе свои обычные трюки, то изгибается парусом, взмывая ввысь, то вновь меняет форму. Капризная у них геометрия. В небе словно парит восставший из могилы злобный дух. Дух Ханны. Интересно, почему она помалкивает? Наконец няня встаёт и разглаживает брючки. Между прочим, не дешёвая ткань и весьма изящный покрой. Похоже, гардероб приобретался на деньги Холтов. «Пока я с увольнением торопиться не буду», — наконец отвечает она. «Работа мне нравится и даже очень. Приятно вновь воссоединиться с Джослин, ведь нас так грубо разлучили много лет назад. Придётся наверстывать то, что мы потеряли за прошедшие годы». «Увеличу сумму вдвое, лишь бы избавиться от вашего присутствия. Я и впрямь готова на всё. Буду иметь в виду. Вот реквизиты моего счёта. У Александра они были, и всё же вы избежание путаницы». Положив листочек на стол, она нажимает кнопку воспроизведения и выходит из комнаты. Однако былого успокоения... Музыка уже не приносит. Что ж, как минимум теперь я знаю, какие карты у неё в рукаве. Во всяком случае, некоторые из них. И это уже немало. Можно что-то планировать. Снова перевожу взгляд на пожарные инструменты. Если эта женщина действительно наша бывшая няня... Если она не согласна уйти, получив деньги, значит, Ханна планирует нам отомстить. Мне следует подготовиться к подобному исходу.